Попадали к ним в руки. Ребятишек, с которыми удалось справиться, Убрали с глаз долой И вместе со всем, что изобличало Убожество и нищету, Запрятали среди повозок Лошадей и ослов. Остальные же, пробравшись В самую гущу толпы, Шныряли под ногами у людей Между колесами экипажей И выскакивали невредимыми Из-под лошадиных копыт. Танцующие собаки, ходули.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 а Томас Кодлин шел за ним по пятам, как всегда, с ширмами и настороженно поглядывал на Нелли и ее деда, которые немного отставали от них. Девочка несла на руке маленькую корзинку с цветами и, останавливаясь у элегантных экипажей, застенчиво и скромно предлагала свои букетики. Но, увы, здесь было столько попрошаек, гораздо более смелых, чем она, столько цыганых, суливших мужей, Столько всяких других мастеров своего дела, и хотя некоторые леди, приветливо улыбаясь ей, отрицательно покачивали головой или восклицали, обращаясь к своим кавалерам, «Посмотрите, какое хорошенькое личико!» Никто из них не задерживался взглядом на этом хорошеньком личике, и никто не замечал, какое оно усталое и как оно осунулось от голода. Но нашлась одна леди, которая, по-видимому, поняла Нелли. Она сидела в красивой карете, а два молодых щеголя, только что вышедших из этой кареты, болтали и громко смеялись, словно забыв о своей спутнице. Вокруг было много других дам, однако они отворачивались от той и смотрели куда угодно, по сторонам или на молодых щеголей, на них отнюдь не пренебрежительно, только не на нее. А она отмахнулась от навязчивой цыганки, сказав, что ее судьба – Давно ей известно. Нелли же подозвала к себе, взяла цветы, положила несколько монет в протянутую к ней дрожащую руку и воскликнула «Иди домой, заклинаю тебя, твоё место не здесь, а дома». Кукольники и Нелли с дедом без конца бродили вдоль длинной вереницы карет, видя все, кроме лошадей и самих скачек, и каждый раз при звуке колокола Повелевшего освободить скаковой круг, садились отдохнуть среди ослов и повозок и выходили снова только после очередного заезда. Панч раз за разом представал перед толпой во всем блеске своего остроумия, но Томас Кодлин все это время не спускал глаз со своих попутчиков и убежать незамеченными они не могли. Наконец, уже совсем к вечеру, мистер Кодлин выбрал еще одно подходящее местечко, и вскоре представление было в самом разгаре. Девочка сидела вместе со стариком позади ширм и думала, «Странно, почему это лошади, такие красивые благородные существа, притягивают к себе всякий сброд?» Как вдруг громкий хохот, вызванный экспромтом коротыша, имевшим прямое отношение к событиям этого дня, заставил ее очнуться от раздумья,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 Но они нарушили его священную границу, словно не слыша свиста и криков, несшихся им вдогонку, крадучись обогнули крутой склон холма и побежали прямо в открытое поле.